Глава четвертая. Не успели мы выйти с дядькой Симеоном, как нам навстречу. Выскочил запыхавшийся их раз ты первокурсник. Но я так думаю, что первокурсник. В селе, рядом с которым был наш домик, вот как раз такой паренек приезжал на побывку. Глаза горят, плечи расправил, да голову высоко поднял, а руки-то трясутся у него. И главное, в меня пальцем тычет. Я на всякий случай остановилась, ведь Симеон-то тоже встал. «Чего тебе, Лавр?» Недовольно садомился он. Паренек захлопнул рот и опустил руку. «Так это... Магистр, ведь ведьма!» Семен поднял бровь. «И что?» Лавр сглотнул, попятился и разом посмирнел. «Ничего, магистр, просто... Откуда она взялась? Ведь у нас же защита и всякое такое...» Семен только рукой махнул. «Не твоя забота, первокурсник!» «Ты куда шел?» «В библиотеку?» Лавр кивнул, одним глазком косясь на меня. «Вот и следуй намеченному плану!» Ворочливо добавил мужчина. «Ого! Да дядька семион оказывается самый настоящий магистр! У них в этой академии на прибывших встречают магистры!» «Вот это да!» «Я-то подумала, что он комендант здешний!» «Или это только для меня такой вот невезучий, одинокая ведьмочки которую угораздило попасть не туда!» Я вздохнула и покосилась на дядьку Симеона. «Стой-ка, Ведяна!» Мужчина остановился у незаметной дверцы в конце длинного коридора, который, оказывается, мы умудрились уже пройти. Открыл ее, заглянул и поморщился. Зашел сам и поманил меня рукой. «А я что?» «Зашла, конечно, и тоже поморщилась. Пыльно тут у них. Интересно, кто уборкой-то занимается?» Домовые совсем страх потеряли? И тут что-то загудело, и маленькая эта кладовочка, меньше, чем в нашем домике, где мы обычно держали всякий огородный инвентарь, вдруг сдвинулась с места. У меня прям сердце в пятки ухнуло. Я ахнула и чуть котелок из рук не выпустила. Хорошо, а стенку оперлась. Подъем закончился быстро. Семён открыл дверцу и вышел первым. Я же немного струхнула, что и говорить, но вздохнула и вышла за ним. «Ведь след в след надо, пока не получат допуска ихнего». «Что? Испугалась?» По-доброму усмехнулся мужчина, и в глазах его показались смешинки. «Непривычно», — протянула я. «Да, это вам не порталы настраивать. Вот руки такому настройщику оборвать бы», — ухмыльнулся дядька Семен. «Старинный артефакт, ныне еще действующий», — пояснил он наконец. «Подъемник называется». — Не слыхала? и Я только головой замотала. — И то, — согласно кивнул мужчина. — Ты ж в селе жила. Откуда у вас? — Не в селе, а на окраине леса, — поправила я его. Там нам такие артефакты и ни к чему. Куда подниматься-то? Домик у нас в один этаж. И еще чердак, конечно. Куда ведьме без чердака? Да еще, чтобы хорошо проветривался. Просторный был бы, да чистый. Пояснила я ему, удивляясь собственной разговорчивости. Так-то я не особо разговорчивая. Больше тишину люблю да природу. Я вздохнула. Где теперь природа? У них тут боевая академия, небось сплошь полигоны. Ну вот, Ведяна, — сказал Симеон и достал из кармана камзола старинный со следами ржавчины ключ. Подошел к единственной на этом верхнем этаже дверце и сунул его в скважину. Что-то заскрежетало, и дверца будто нехотя стала отворяться. Симеон заглянул в открывшееся помещение и замялся на секунду. — Проходи, пока тут поживешь, до приезда ректора. И пока никуда не выходи, допуск будет только завтра, сама понимаешь. Он строго посмотрел на меня. Я нахмурилась. — Вот прям совсем не выходить? Кушать-то хочется, — добавила я грустно. Желудок-то час издал голодную трель, а в котелке я было заворчал рыська. Симеон-то час насторожился и прищурился. Я громко так закашлялась и незаметно стукнула кулачком по котелку. Рыська притих. Вот, сообразительный он на меня. Местами. — Кушать хочется, — протянул Симеон. — Ну, положим, кушать тебе принесут, раз такое дело. Ужин нас через час, распоряжусь. — Но чтобы до завтра ни ногой, Ведяна, ни ногой из этой комнаты. Не хватало мне потом собирать твои бедные косточки. Буркнул он и открыл дверь пошире. — Заходи, располагайся. Постучат в дверь, откроешь, и будет тебе ужин. Вздохнул он и посторонился. Я рассвела, как мака в цвет, когда про ужин-то услышала. Мы ведьмы покушать любим, и рыська у меня не промах. «Даром, что вроде и не совсем живой, а вот кушать любит. И куда в него лезет-то?» — бывало удивлялась бабуля. «И правда. Рыська ведь у меня фамильяр, необычный, даже для ведьмы. Или это я такая вот ведьмочка родилась со странностями? Я прошмыгнула мимо дядьки, или магистра все-таки, семеона выделенную мне комнату. Дверь за мной тотчас захлопнулась, и раздался тихий звон. Стало быть, магический замок с моей стороны сработал. Теперь точно, до завтра не выйдешь никак. Я подняла глаза и огляделась. Права я была, права вот полностью. В боевой академии явные проблемы с жильем для адептов. Передо мной была грязная, покрытая вековой пылью комната с единственным круглым, занавешанным густой паутиной окном. У стены стояла видавшая виды односпальная кровать со свернутым матрасом. У окна колченогий стол и ветхий столик. Больше в комнате не было ничего, и очень она мне напоминала наш с бабулей чердак, такая же просторная, для одной меня даже слишком. А грязь? Ну, ведьмы грязи-то не боятся. Интересно, а есть тут, ну, эти, удобства? Я поставила котелок у стеночки и зашлёпала в дорожных башмаках по пыли, выискивая заветную дверцу.